Глава 9 Сквозь темноту, тишину и покой беспамятства резко пришла боль. Тело безжалостно рвало на части огненными бичами, дико стучало в висках. Ник попытался сесть и со стоном опустился обратно. Казалось, голова была готова взорваться от малейшего движения. Следующую попытку он рискнул предпринять через пару минут мучительной борьбы с головной болью. Тело отчаянно сопротивлялось, отзываясь вспышками подступающей тошноты. Он судорожно хватил ртом воздух и открыл глаза. Небольшое полутёмное помещение, грубый каменный пол, пластиковый лежак и облупленная металлическая дверь с маленьким зарешеченным окошком. «Тюрьма?» Ник попробовал пошевелиться, так и есть, руки надежно сковывали электронные наручники. Нет, скорее полицейский участок. В помещении отсутствовала канализация и всё, что положено камере, где человек по тем или иным причинам должен обитать сколь-либо продолжительное время. Значит, участок. Но почему? Ник подогнул под себя ноги, пытаясь устроиться поудобнее на узком топчине. так он убивал время, купил забавного зверька, поел, пошёл прогуляться, решил зайти в оперу. Опера! Опера! Ник скривился от боли. Теперь он все вспомнил. Диану, наемных убийц, прерывистый писк дача, предупреждавшего об опасности. Шершавый язычок настойчиво прошелся по щеке. Оцепенение стало проходить, сменяясь миллионами покалывающих иголочек. Это нервные окончания начали возвращаться к жизни после шока. Ник, подрагивающий рукой, ласково прижал к себе меховой комочек. «Дач, малыш, ты-то как сюда попал?» «Умный ты мой парень, вот если бы еще наручники мог снять». Ник усадил дачу на плечо и расслабился, входя в медитативное состояние. Измученное тело сопротивлялось релаксации, но постепенно выучка взяла свое, и Ник растворился в пустоте медитации. В себя он пришел через пару часов, когда за окном окончательно стемнело. Что-то происходило вокруг, что-то недоброе разливалось по окрестностям. Снова, как и тогда в опере, тревожно запищал дач. Ник замер, прислушиваясь. Тишина. Сквозь толстые бетонные плиты участка не пробивалась ни звука. Ник глубоко вдохнул, расслабившись и постаравшись придать голосу миролюбивой нотки громко спросил пустоту. «Эй, меня кто-нибудь слышит?» Ответа не последовало. Ник повторил погромче. Результат остался прежним. Тогда он закричал во всю мощь, тренированной годами службы глотки. «Кто-нибудь меня слышит?» «Закрой пасть!» Голос раздавался из вмонтированного над дверью динамика. Ник расслабился и, надеясь, что его видят, принял более дружелюбную позу. «Послушайте, я подданный Восходящей Империи и не понимаю причин своего ареста». «Сказано, закрой пасть!» «Больше повторять не буду!» Голос на секунду затих, затем внезапно, смягчившись, пояснил «Не до тебя тут парень!». Ник пожал плечами, придется ждать, когда к нему проявят интерес, и он сможет доказать свою невиновность. Может, даже и хорошо, что пока его оставили в покое. Тело до сих пор еще противно ныло после стан удара, прося хотя бы пару часов отдыха. И Ник, решив согласиться с мнением организма, мгновенно провалился в сон. Штаб напоминал скопище готовящихся к зиме муравьев. Слишком много дел, слишком мало времени. Организовать оборону, реквизировать транспорт, попытаться эвакуировать мирное население. Как? Рейд, как продвигается опись способных к прыжку кораблей. Задавший вопрос тучный майор, на ходу вливая в себя кофе, подошел к эвакуационной команде. Вместо ответа капитан-снабженец повернул к нему экран лэптопа. Майор охнул. «Дьявол, это все?» Капитан раздраженно оттолкнул клавиатуру. «Разумеется. Я реквизировал даже личную яхту губернатора. Остальные корабли не приспособлены к перевозке людей. И...» «Что «и», майор? Восемь тысяч человек! Мы даже младенцев всех забрать не сможем! Ну нет у нас такого количества кораблей! Прикажете стреляться? Застрелюсь!» Майор присел на краешек кресла. «Успокойтесь, Рейд. Давайте подумаем вместе. Какие корабли вы отобрали?» Рейд скорчил горестную физиономию. 24 четыре тяжелых грузовоза на орбите и полсотни коллекторов на стоянках Эритека. Там ведь жилые отсеки на шесть человек, им экипажей... больших не надо. Ну, при всем желании, две дюжины напихаем. «Всего?» Майор кивнул. «Да, вы правы». «Рейд!» «Стоп!» Он резко вскочил, едва не выронив хрупкую фарфоровую чашечку. Капитан удивленно приподнял брови. Толстяк Дональдсон редко повышал голос. «В чем дело, майор?» Тот взволнованно вертел в руках чашечку, стараясь подобрать подходящие слова. «Рейд. Грузовые отсеки транспорта герметичны?» «Да, конечно. Но это не имеет никакого значения. Там нет ни систем жизнеобеспечения, ни систем регенерации, ни терморегуляторов, температура- 120 или...» «Майор, вы гений!» Он уставился в лэптоп. и «Итак...» «Имеем объем». «Ага». Капитан снова помрачнел. «Это не выход». «Даже если мы сумеем за сутки подготовить грузовые отсеки, то сможем... максимум мы сможем эвакуировать около полумиллиона человек. Чуть больше полутора процентов населения». «Полтора процента. Хотя бы младенцев и беременных женщин. Помоги им, господи». Майор поджал губу. «Это хоть что-то». «Так они хотя бы спасут будущее расы. Ладно». Остальных выведем в джунгли, аварийная команды уже там, готовят временные лагеря. но ну а через пару недель подойдет подкрепление с Деметры. «С нами бог, капитан. Он не даст погибнуть, верьте в это». «Пытаюсь, Дон, пытаюсь». Капитан выдавил из себя нечто вроде улыбки. Майор ободряюще хлопнул его по плечу. «Держитесь, Рейд, все будет хорошо». Над головой пророкотело. «Начальники служб и подразделений, срочно к планетарному командующему» вызов шел по общей связи. Надрывный голос дежурного офицера разносился по подземным помещениям штаба, заставляя людей отрываться от работы и с тревогой прислушиваться к сообщению. Таким голосом мог говорить только очень встревоженный человек. Хороших новостей теперь можно было не ждать. Майор скривился, на ходу застегивая китель, рысцой побежал к выходу. Его молча проводили глазами, кто-то тихонько пробурчал. «Дело дрянь!» И был прав. Дэлоу был мрачен как никогда. Постаревший и осунувшийся за несколько часов отрешенно смотрел на лист с грифом Федерального флота. Дождались всех, и когда влетевший последним начальник службы эвакуации занял свое место, генерал поднял глаза. Полчаса назад пришло сообщение с секторальной базы флота. Помощи не будет. Атака началась одновременно на протяжении 103 парсеков. Под ударом 12 систем. Командование флота приняло решение перегруппироваться на второй линии обороны. Нам приказано оттянуть на себя максимально возможные силы противника, чтобы дать время остальным частям приготовиться к отражению атаки. Собравшиеся зашумели. Смертный приговор, иначе этот приказ не назовешь. Командование предписывало геройски умереть 30 миллионам человек. Целой планете. С места вскочил какой-то капитан. Абсурд! Они что, рехнулись? Тут миллионы гражданских, старики, женщины, дети. Они что, всех их отправляют в расход? Это было правдой. И все это понимали. Понимали, не решаясь встречаться друг с другом взглядами. Сил крошечного пятитысячного гарнизона не хватит для отражения массированной атаки, затянись это война, а дело явно шло к тому, и шансов на выживание у населения не останется. Сколько человек смогут выжить без пищи в диком лесу? Особенно, когда на тебя охотятся, как на дикого зверя. Смерть. Верная смерть для остающихся, остаться придется почти всем». 30 миллионов мужчин, женщин и детей, брошенных на смерть ради стратегических интересов. Правильное с военной точки зрения решение. Многие из присутствующих офицеров понимали это, но принять... Даже просто признаться себе в готовности обречь на смерть беззащитных... Нет, это выше человеческих сил, особенно когда смерть касается и тебя... К капитану присоединились еще несколько человек, кричащих что-то неразборчиво и громко. Страх и ярость, накопившиеся в комнате, требовали выхода. Неизвестно чем бы все это закончилось, но визг ионного пучка, вонзившегося в потолок, пресек разногласия на корню. Командующий подождал, пока улягутся страсти, и неестественно спокойным голосом продолжил. «Вы все здесь военные. Не мне вас учить понятию долга, господа. Я надеюсь, приказ ясен?» Прошу взять себя в руки и высказать свои предложения. Шум стих. Дэллоу еще раз оглядел офицеров, ища признаки паники. Нет, кажется, пока все держали себя в руках. Что ж, неплохо. Кто хочет высказаться, господа офицеры? К его удивлению с места встал майор Дональдсон, тихий и незаметный начальник эвакуационной команды. «Сэр, поскольку помощи нам ожидать, как я понял, не приходится, я предлагаю рассредоточить подразделение и покинуть все крупные населенные пункты. Прямого соприкосновения с противником нам не выдержать, а тактикой мелких наскоков мы сможем долгое время наносить ему определенный урон». Он замялся, подбирая слова. «Если, конечно, мы вообще сможем что-нибудь сделать против этого противника». «Что ж, неплохо сказано. Господа, прошу внимания на карту. Де Лоу сделал знак в сторону техников, и на стене развернулась подробная карта окрестностей столицы. Пока еще рано говорить о точных координатах высадки десанта, но исходя из прошлого опыта можно ожидать, что первая волна десанта попытается захватить космопорты и закрепиться на них, ожидая высадки тяжелой техники. Поэтому нам придется заминировать все четыре имеющихся на планете порта с целью помешать высадке. Основные силы будут отведены в джунгли на безопасное расстояние от городов. Повторяю, все аэрокосмические силы посадить вне космодромов и нанести удар по противнику в момент вхождения крупных десантных судов в верхние слои атмосферы. Если, черт побери, они используют крупные десантные суда для высадки. Теперь, господа, прошу вернуться в свои подразделения и приступить к первой стадии операции. Все данные будут передаваться вам по мере поступления. По оценкам Ника, прошло уже три часа после того, как он наконец проснулся, а о нем все еще никто не вспомнил. Насколько он понимал, его приняли за одного из наемных убийц, покушавшихся на дочь вице-президента Иритека. И то, что про него забыли, могло говорить только об одном. Произошло нечто, по сравнению с чем покушение на столь важную особу Хаука выглядело мелким хулиганством. Впрочем, о том, что случилось на самом деле, Ник мог только гадать. Периодически за дверью камеры слышались звуки какой-то суматохи, до них долетали возбужденные голоса полицейских, но сколь-либо понятнее ситуация от этого не становилась. Он несколько раз пытался привлечь к себе внимание криком, но все попытки оставались без ответа. Динамик над дверью безмолвствовал. Судя по всему, за его камерой не следили, видимо занятым более серьезным проблемами полицейскими было не до него. «Надо что-то делать». Ник взмахнул, восстанавливая кровообращение с кованными руками, и пристально вгляделся в наручники. Стандартная полицейская модель со встроенным датчиком. По идее, когда браслет расстегивали, на пульт к дежурному шел сигнал. Но эти наручники на него надели при задержании, и к местному пульту их подключить, скорее всего, не успели. Все легче. Так, Магнитный замок. Ник тоскливо осмотрел приемную щеть для ключ-карты и зубами дотянулся до обшлага куртки. «Магнитный замок. Чертовски надежная штуковина. Лучше бы соленоидная обмотка. Но чего нет, того нет. Что еще? Высокое напряжение? Сильное магнитное поле?» Ник оглядел камеру. Светильник, утопленный в стену. Динамик. всё. Он еще раз изучил наручники и с трудом сдержал крик радости. Все-таки напряжение, хоть и невысокое. По странной случайности, его часы остались на месте. Впрочем, часы — это ерунда. Главным было совсем другое. Металлический браслет. Ник зубами расстегнул застежку и попробовал всунуть браслет в щель для ключа. Подходит. Теперь оставалось найти доступный источник тока и придумать, как защитить от тока себя. Ага ток есть, теперь проводник. Провод из динамика, отлично. Труднее всего было сбить на пол динамик. Ник примерился и, подпрыгнув, изо всех сил ударил по матово-блестевшему корпусу громкоговорителя. Пластик покрылся сеткой мелких трещин, но устоял. Ник повторил попытку. С третьего удара не выдержало крепление, и аппарат повис в двух метрах от пола, удерживаемый жгутом разноцветных проводов. Ник ухватил его скованными руками, повис, подогнув ноги. Провода оказали достойное сопротивление. Пришлось несколько раз подпрыгнуть, прикладывая к ним, помимо своего веса, еще и силу рывка. Наконец раздался долгожданный хруст. Ник с трудом, избежав резкого падения, оказался счастливым обладателем пяти с небольшим метров отличного провода. Как раз повесится. Настроение поднялось до уровня черного юмора, и Ник перешел к решению следующей задачи. Светильник, матовая полусфера, армированная решеткой, висела более чем в трех метрах над полом, на изрядном удалении от топчена. Ногой не достать. Ник подпрыгнул, растопыренными пальцами ударив по плафону сквозь решетку. Во все стороны брызнули осколки пластмассы, свет потух, оставляя камеру во тьме. Черт! Пришлось подождать, пока глаза приспособятся к темноте. Единственным источником света теперь оставалась тусклая лампочка в коридоре, едва светившая сквозь зарешеченное окошко в двери. Ник почти на ощупь приладил один конец провода к контактам светильника, встав на пластиковый топчан, примотал второй к браслету и бросил третий провод на металлическую дверь. Током его все-таки тряхнуло весьма чувствительно. Что-то хрустнуло, в воздухе ощутимо запахло паленой кожей. Ник прикусил губу, сдерживая крик, и одним движением сбросил дымящиеся наручники. Теперь оставалась дверь. Ник, потирая соднящее запястье, двинулся к двери. «А ну стоять, приятель! напал Руки за голову, быстро!» Ник послушно упал ничком, якобы случайно примостившись так, чтобы видеть дверь. «Так и есть». Сквозь окошко на него в упор смотрело дуло полицейского Станнера. «Послушайте, я вовсе не тот, за кого вы меня принимаете. Меня зовут Николас Фолдер. Я прибыл сюда по приглашению Иритека». Его оборвал недоверчивый смешок. «Ты мне мозги не пудри. С каких это пор корпорация нанимает людей для убийства дочери собственного вице-президента, а?» Ник мысленно потер руки. По меньшей мере с ним наконец-то заговорили. Видимо, темнота в камере мешала разглядеть отсутствие на его руках наручников. Что ж, он аккуратно повернулся к охраннику боком, прикрывая кисти. «Я оказался там случайно и вовсе не намеревался покушаться на мисс Диану. Расспросите ее телохранителей, свидетелей, в конце концов, они ведь должны уже прийти в себя. Боюсь тебя разочаровать, но сейчас всем не до тебя, парень. Может, ты и прав, вот только кому теперь какое до этого дело». Ник уловил в голосе нотки тщательно скрываемой растерянности и страха. «И в чем же дело?» Полицейский секунду помедлил. «Непонятно все, парень. Власти объявили военное положение. Шорох стоит ужасный. Все куда-то носятся. Насчет тебя никаких распоряжений». Он резко повысил голос. «Так что сиди тихо!» Ник промолчал. Полицейский поворчал еще несколько минут и, нарочито громко топая форменными ботинками, удалился в дежурное помещение. Ник мгновенно оказался около двери, ощупал холодный металл, полный ноль, как и следовало ожидать. Запор был встроен в двери полностью лишён замочной скважины. Ник пожал плечами, руки у него теперь свободны, а на большую удачу рассчитывать было бы глупо. Все, что мог он уже сделал, оставалось ждать. Он снял куртку, свернул ее вместо подушки и, устроившись поудобнее, уснул спокойным сном уверенного в себе человека.